Глава семьдесят седьмая. «А зелье мне приготовьте, худеть буду». Катя вернулась в медпункт, приняла еще двоих пациентов, больше никого и не было, и перезвонила Сергею, что она на двадцать минут раньше закроется, так как хочет поговорить еще с бабушкой. А Сергей уже и выехал за ней, сказал, что будет минут через пять у нее, завезет ее к бабушке, чего ноги бить. Да и обещал давно поправить столбик у летней печки. Пока они с Андрюшей меняли столбик, кстати, он усыновил ребенка практически сразу, и Андрюша носил теперь его фамилию, да и отчество, Катя решила поговорить с бабушкой о председателе. Почему бабушка ничего о нем не увидела, а Катя увидела? — Катерина, так понятно, почему. Ты с ним связана, он твой кум и крестный отец твоего сына, ты его и чувствуешь. А для меня он кто? Как и все односельчане, не более того. Если бы я чувствовала обо всех, а то и о тех, кто живёт в райцентре, я бы просто сошла с ума. Пошли посмотрим, что там у него. Бабушка вновь набрала воды в свою специальную миску, и Катя начала смотреть. Но уже ничего не увидела такого. Сергей Павлович сидел в каком-то помещении, может, и дома, и пил водку. И потом появилась его жена Лида, помогла ему встать и отвела куда-то. Не понимаю, бабушка, И вы же вроде как арестовать хотели за какую-то подпись. Катерина, подумай хорошенько. Если он завтра не поедет, так и не будет ничего. Ситуация поменялась. Ты это, скажи Сергею, чтобы подвёз меня к председателю, поговорю с ним. Заодно и увижу, может что-то, когда буду ближе. А ты молодец, я рада за тебя. А почему я должна говорить Сергею? Сама и скажи ему. Нет, не хватало ещё от меня задания твоему мужу получать. И так он очень помогает. Вон столбик наклонился, поправляет. Я бы могла и чужого попросить, сделал бы, но зачем магия, если можно добровольно. Кстати, попрошу председателя дров. Бабуль, он и сам пообещал. Ну и ладно, на крайний случай могу и купить. Поужинать у тёщи Сергей не отказался. Любил он у неё сидеть за столом, Хотя она и готовила просто, без всяких изысков, поэтому немного задержались, а уже потом выехали все, отвезли бабушку к председателю и поехали домой. Раньше бабушка всегда сама пешком везде ходила. Подумаешь, пару километров туда, пару километров туда. Но раз есть машина, почему бы не прокатиться? Она постучала в калитку председателю, потом забрехал их пёс, и вышел он сам, увидев бабушку в окно. Он понял сразу, зачем она пришла, пригласил войти в дом, цыкнув на собаку. Бабушка в дом идти не стала, прикоснулась к его плечу и сказала: "Тебе Катерина звонила, а я попросила зятя подвести к тебе поговорить лично. Предлагают тебе подписать какой-то договор, но после этой подписи, может быть, как раньше говорили, небо в клеточку и одежда в полосочку". Увидела только то, что это твой друг Но друг на словах. Он-то выкрутится, а подпись твоя будет стоять. Спасибо, опять я у вас в долгу, Светлана Кимовна. Что, серьёзные раз с вами пришли? Да тебя Екатерина уже успела предупредить. Я только пришла проверить, послушал ли ты. Ты ведь крёстный моего правнука, вроде как и не чужой. Ну хорошо, прощай. Пошла я домой, пока не стемнело совсем. Дома Андрюшку ждала новая игрушка. Сергей был в районе, купил там. Конечно, у того уже было много игрушек, и Катя вечером, когда сын спал, половину спрятала, чтобы потом они снова были как новые. Серёже попросила не покупать ему так часто. Катюша, ну ведь ему так понравилось. Он даже в кроватку с собой взял машинку. У него глаза разбегаются. Привыкнет, что каждый раз новинка. Принеси завтра ещё что-то, он машинку забросит. Серёжа обнял жену, поцеловал её. Он полюбил её сына как своего родного. Ему нравилось, какой он шаловливый, но вместе с тем он слушался маму, был любознательный и старался всем помогать. У него есть ребёнок, умная и понимающая жена, любимое дело. Чего ещё нужно человеку для счастья? Когда товарищ примчался в сауну и нашёл папочку именно там, где он её увидел в миске с водой, он зауважал ведьму, решил, что именно она помогла Фёдору Афанасьевичу быть в курсе всех дел в районе. Хотя до этого все твёрдо знали, что у старого лиса есть друг, такой же старый лис, но с навыками разведчика. Да и к архивам у него есть доступ. А тут оказывается вон а как Это будет, пожалуй, похлеще архивов. Хорошо, что он дорожку запомнил к этой ведьме. Вопросов много накопилось, а она также лишних вопросов не задаёт. Так у Воронихи появился новый поклонник её творчества. Только она пока об этом ещё не знала. Жизнь в селе продолжалась. Уколы, перевязки, давление это у Кати, а к бабушке повезли детей. часто из других районов пришла женщина узнать, почему у неё нет судьбы, как она выразилась сама. Милая, судьба у всех есть. У одних такая, у других иная. У одних своя, у других навязанная. Вот твоя мама тебе навязала судьбу, такую, какую она считала правильной. Прости меня, но она любила только себя. знала некоторые ритуалы и сделала так, чтобы ты полностью делала то, что хотела она. Ты для неё была как инструмент. Теперь она умерла. Ты с её смертью избавилась от такого своеобразного приворота. А вот что дальше? Твоя жизнь не станет прежней. Твой мужчина давно женат, хоть и не любит свою жену, но уважает её и детей не бросит. Работа твоя тебе не нравится? Но такую выбрала мама для тебя. Бабушка замолчала, глядя в сторону, потом посмотрела на женщину. Та сидела на стуле в бабушкиной комнате, и слова бабушки ошарашили её. Да, она в последнее время прямо ненавидела свою мать, но не отходила от неё до самой смерти, отрабатывая, как мама говорила, долг. Но почему долг? И что это за долг такой? Когда она ничего не имела права сказать ей в ответ на её упрёки, и что теперь ей делать? Ты хочешь всё изменить? А если да, продай свою квартиру в своём райцентре, купи меньшую где-то в другом месте и начни жить сначала. Когда решишься, выставишь квартиру на продажу, и будут покупатели это будет твой первый шаг к изменению. Тогда приезжай ко мне снова, мы с тобой посмотрим, куда тебе лучше переехать. «Где тебя будет ждать удача?» «Я так же думала уехать, но решимости не хватало. А вы мне помогли. Спасибо вам!» «Погоди, я ничем и не помогла. Не нужно благодарить. Когда приедешь во второй раз, тогда и начнется работа. Нужно будет кое-что подправить. К матери на могилу пока не ходи, а то еще привязки возродятся. И не тяни, и так жизнь проходит». а там затянет и не станешь ничего делать. Женщина ушла, а бабушка знала, что той будет очень трудно решиться на этот шаг. Никогда она не могла понять таких матерей, которые ломали дочерям судьбы, то разводили с мужьями, то совсем не разрешали замуж выходить. В пятницу поздно вечером в окошко Воронихи, как было раньше, постучала женщина из Медовой. Пришла со своей проблемой. Муж загулял. Бегает гад к соседке на соседней улице, прямо ни стыда, ни совести. Вот и пришла за приворотом для мужа. Ты ведь знаешь, что привороты не делаю. Я не Даниловна покойная. Да и зачем тебе приворот? Мужик же тебя любить не будет. Он в тумане будет. Секс с тобой будет и с соседкой будет, пока не заездит ему мужика. Ну 3-5 лет проживёт и всё. Глупые женщины. Он ведь с тобой и не расписан, гляжу. «Я с ним уже десять лет живу!» — вспылила женщина. «Ты не шуми тут. Наверное, чем-то соседка зацепила. Это не только к постели относится. Тебе тридцать четыре года. Десять лет ты на него потратила, и результат...» «Так, тебе нужно другого мужика искать. Ты собери все его вещи и отнеси разлучнице. Скажи что-то едкое. Язык-то у тебя острый. А в феврале, ну, может, в начале марта...» На ферме примут нового рабочего. Только не сразу тяни в кровать его, поважничай. Сама поменяй одежду, причёску, вес скинь. С весом могу подсобить, чтобы аппетит меньше был. Только не вздумай назад пустить своего бывшего. Чувствую, что будет проситься он. Если пустишь, так и будешь и дома, и замужем. А так есть шанс выйти замуж по-настоящему. Ну как тебе такой поворот? Бабушка Света, такой-то поворот получше будет. А зелье приготовьте мне, худеть буду. Вы говорят, таиску замуж выдали. И удачно.